Хрисополис, сентябрь 324 года, 13 лет назад. Теплое воскресное утро. Константин вместе с семейством вышел прогуляться. Длинное жаркое лето не желает уступать место осени. Лазурное небо, спокойное море, земля запеклась до сухой корки. Пурпурные императорские сапоги взбивают пыль между сосен и кипарисов на высоком морском берегу. Константин шагает впереди, Крис рядом с ним, что-то рассказывает ему про флот, про корабли, что покачивается на волнах там внизу. Я иду следом. Позади меня шествуют женщины и дети, самый младший Констант, ему всего год, и потому он совершает прогулку на руках у кормилицы. Со стороны их можно принять за обычное римское семейство, которое отправилось собирать ягоды или птичьи яйца. На самом же деле а они полновластные хозяева империи, На другой стороне холма 25 тысяч трупов ждут, когда их наконец предадут Земле. По моим подсчетам, это лишь третий день, начиная с июня, когда мне не нужно облачаться в Латы. Мы сражались все лето. Потребовалось 10 лет, чтобы стычки между Константином и Лицинием дошли до своего логического завершения. В июне мы вошли во Фракию и изгнали Лициния с Балкан, сократив его армию на 30 тысяч человек. В августе, когда Лициний попытался остановить нас у Византия, Константин соорудил земляные насыпи и в буквальном смысле победным маршем преодолел городские стены. Одновременно Крисп вел наш флот от Фессалоник и победил флот Лициния в проливе близ Галиполиса. Я был рядом с Константином у Византии, и могу сказать, что то была прекрасная, дерзкая победа, И вот теперь я наблюдаю за тем, как они шествуют впереди меня, отец и сын, и так легко верится, что на этом семействе лежит благословение богов. Константину уже стукнуло пятьдесят, но он по-прежнему полон энергии, крепкий, здоровый мужчина, хотя и не молодой. Такого сына, как Крисп, мечтает иметь любой отец, высокий и красивый, с темными волосами, чертами лица он похож на отца. Он в том возрасте, когда молодость и уверенность в своих силах сочетается с первым опытом. Когда кажется, что тебе все по плечу, когда Крисп смеется, все смеются вместе с ним, даже отец. Стоит Константину споткнуться, а он все еще не оправился от раны на бедре, полученной при атаке под Андреанополем, как Крисп тотчас протягивает руку, чтобы поддержать отца. Он указывает на корабли и рассказывает отцу истории. Смотри, вот этот корабль вступил в схватку с флагманом Лициния, А капитан вон того упал в воду, потому что поскользнулся на сбежавшей из вольера курицы. Без всякого предупреждения двое мальчишек подбегают к Криспу сзади и пытаются атаковать его сосновыми ветками Клавдии и Констанции, первому восемь, второму семь, старшие сыновья Константина от Фаусты. Крисп смеется, поднимает земли палку и бросается в догонку за сводными братьями. Те с воплями бегут назад к матери. Константин оборачивается ко мне, глаза его сияют радостью. Был ли кто-то на этом свете счастливее меня? Вчера 200 тысяч воинов выстроились на пыльной равнине между Халкидоном и Хрисополисом, чтобы оспорить судьбу этого мира. Для Константина то была не самая великая битва. Никаких хитростей и уловок, никакой блистательной тактики. Он поставил в центр линии наступления свой боевой стандарт — Лабарум собрал позади стандарта всю свою конницу, позади конницы всю свою пехоту и нанес лицению лобовой удар. Возможно, масштаб сражения заставил его проявить сдержанность. Или же в очередной раз он увидел то, что не видели другие, лицений, которого однажды уже обошли с флангов, поклялся, что больше этого не допустит, и поэтому заметно ослабил центр. Наша же армия, проведя в походах все лето, пылала яростью и желанием покончить с войной как можно скорее. Мы дошли до конца, внизу под нами раздается плеск волн о прибрежные скалы. По другую сторону, сверкающего на солнце море, на узком мысе виден Византий. В данный момент это небольшой, удобно расположенный порт. Отсюда путешественники легко могут переправиться в Азию или же дальше в Черное море, С другой стороны, отсюда далековато до Средиземного моря, чтобы здесь развивалась бурная торговля. С нашего берега нам хорошо видны лишь бани, а за ними очертания ипподрома. — Ты специально привел нас сюда? — спрашивает Фауста с младенцем Константом на руках. Голос ее еле слышен из-под широкополой шляпы и вуали, которые она надела, чтобы защитить лицо от солнца. Константин — закаленный солдат, привыкший преодолевать большие расстояния, Фауста же — изнеженная дворцовой жизнью создание. Она с трудом представляет себе, как можно бродить по дикой местности, где ничто не защищает ее от солнца. Деревья не стрижены, дорога не подметена. Неудивительно, что она оскорблена в лучших чувствах. Это место — ось всего мира, — отвечает Константин. Он говорит так, что порой кажется, будто он видит то, чего не видно другим. Оно расположено посередине, между западом и востоком. А теперь оно — ось истории. Похоже, что Клавдий и Констанций одержали победу над Криспом, тот падает на землю и театрально извивается, схватившись за воображаемую рану в боку, а потом замирает. «Мне казалось, что ты уже взрослый и участвуешь в настоящих сражениях», — говорит Фауста. Крисп поднимается на ноги и отряхивает с туники пыль и сосновые иголки, — Ну, не настолько, чтобы не играть со своими братьями, — отвечает он. Фауста недовольна. Ее сыновья обожают Криспа. В старшем сыне Константина соединились лучшие качества брата и отца, а она же терпеть этого не может, как и самого Криспа. Константин был единственным сыном от первого брака, как и Крисп. У него три сводных брата, дети второй жены его отца. Он относится к ним как к принцам, но никогда не подпускает близко к трону. Для Фауста вчерашняя победа — горькая победа. Ведь если будет лишь один император, что достанется в наследство ее сыновьям? Плеск волн и жужжание мух пронзает чей-то крик. Когда ты властелин мира, не так-то просто пойти прогуляться на свежем воздухе. Императорская гвардия оцепила весь полуостров. И вот теперь к нам приближается с десяток стражников, они шагают колонной по одному, по узкой тропинке, проложенной в траве и кустах, Между ними идут женщина и мальчик, оба в простых белых туниках. Это Констанциана и ее сын Лициниан. Стоило им появиться, как Константин тотчас перестает быть отцом, мужем, другом. Теперь он снова август. Он расправляет плечи и словно становится выше ростом. Солдаты отдают салют и выстраиваются в шеренгу. Констанциана бросает на землю свою ношу, рулон пурпурной ткани, и опускается на колени на пыльную землю. Сын делает то же самое с ней рядом. От моего мужа Лициния, его императорские одежды. Он отказывается от титула и любых притязаний на власть. Единственное, о чем он тебя просит, — это пощадить его самого и его семью. Если бы вчерашняя победа досталась ему, пощадил бы он меня или их, Константин указывает рукой на Фаусту, Криспа, мальчиков. Если бы победа досталась моему мужу, я бы сейчас стояла перед ним на коленях, умоляя пощадить тебя. Платье на Констанциане нарочно порвано, волосы искусно растрепаны, как будто она сама только что вернулась с поля сражения, но горе на ее лице неподдельно. Ее тоже посещали мечты. Она смотрит под ноги Константину, капитан императорской гвардии тянется к рукоятке меча, Константин едва заметно качает головой. Он берет сестру за подбородок и, приподняв Констанциане голову, заглядывает ей в глаза. Никто не видит, что происходит между ними. — Это моя вина, — говорит Константин. — Он перехитрил нас всех. Мне не следовало выдавать тебя за него замуж. Возвращайся к мужу и скажи ему, что принимаю его капитуляцию. Он утратил все свои титулы но, может, не опасаясь за свою жизнь, вернуться к Фессалонике. — Думаю, тамошний дворец ему подойдет. Константин улыбается. — В конце концов, ты ведь по-прежнему моя сестра. Констанциана поднимается с колен и обнимает брата. Правда, она так слаба, что едва держится на ногах. Спустя несколько мгновений, когда она уже овладела собой, брат отстраняет ее от себя и протягивает ей руку. Констанциана тотчас подносит ее к губам, И мне слышно, как она шепчет Ту солюс доминус. Примечание. Ты единственный господин, латынь. Конец примечания.